Опять половина Польши была завоевана русскими. Прежние предлоги к наземному вмешательству осложнились новым адским учением, ядом демократического духа, заражавшим Польшу с крайней опасностью для соседей. После второго раздела 1793 года Десятимиллионная речь посполитая, простиравшаяся от моря до моря, сократилась в узкую полосу между Средней и Верхней Вислой и Неманом Вилии с трехмиллионным населением, с прежней конституцией и с подчинением внешней политики короля русскому надзору. Восстание 1794 года с объявлением войны России и Пруссии и с диктатурой Костюшки было предсмертной судорогой Польши.